Вот здесь. Майор Бугаев из милиции. Евгения Фанасич, это вы? Ну я. Если у вас нет возражений, мне хотелось бы с вами поговорить. Кто там же? Из милиции. Проходить в комнату. Вот мои документы. Садить. А вопрос у меня, Евгений Фанасевич, один. Мне известно, что в колонии вы находились вместе с львом Котлуковым. Здравствуйте. Здравствуйте. Люба, нам поговорить надо. Товарищ интересуется, кое-чем ты это Ну и что? Ну вот и поговорим. А вы не стесняйтесь, товарищ милиционер. Разговаривайте. У нас с Женей секретов нет. Я все про него знаю. Да вопрос-то у меня всего один, Любовь. Андреевна. А меня Семен Иванович. Очень приятно. Один вопрос, Любовь Андреевна. Несколько месяцев назад вышел из заключения Лев Котлуков по кличке Бур. А, этот. И не прибыл, куда ему было предписано. Вернее... сбежал. Ой, непорядок. Вот мы и пустились в розыски. Евгений Афанасьевич, не появлялся ли Лёва? Нет. Жень, вот и скажи, скажи раз уж товарищ интересуется. Сам-то он не появлялся, Котлуков этот. А вот дружок его какой-то от него звонил. Скажи, скажи. Ой. Не знаю, что и делать. Ну уж с Любой решили уехать. На север, да. что ли, завербоваться, годы на три. А там, может, отстанут. А кто звонил? Ну, кто же его знает? Мужик какой-то, по голосу молодой. Привет от Лёвы передал. Ага. Просто привет? А может, Липа? Да нет. Это про пуговицу сказал. Про пуговицу? Что за пуговица? Хмм, когда я выходил, лёв мне пришёл к тужурки и изнутри пуговицу. Вот это, говорит, "Печать моя на тебе. Угу. Я тебя заприходовал". Интересно. Заприходовал. Угу. А где пуговица? Не да выбросил, когда мой вернулся. Сказал, чтобы я срезала, а я-то спрятала. Ну, зачем? Любо. Не знаю. Не знаю, как беду от тебя отвести. Вот и цепляюсь за всякую ерунду. Вдруг да поможет, когда. Вот, смотрите, латунная. Ага, спасибо. Необычная пуговица. Ага. С орлом. Такие у нас не производят. Можно мне ее взять? Да берите. Чем она мне поможет? Чего же хотели от вас по телефону? Известно чего. Опять та же волынка, инструмент, доль. Я отказал. Семён Иванович. Соврал им Женя, понимаете, сказал, что уже взял один заказ. Так иначе бы не отвязались. Да и так он вчера снова звонил. Тот же голос. Уже грозить стал. Да-да-да. Ведна сильно припёрла. Я чувствую, товарищ начальник позвонит какой-то фраер. И что? И что? Опять о том же просил. Ну да. Я опять отказал. Сказал, подумаю. то думать. Может вы помогли бы нам завербоваться. Ой, ещё он будет звонить, чтобы да эту встречу назначил, на субботу. Это значит послезавтра. Семёна Иванович. Ну как, Семён Иванович, поможете вы нам, а? М-м, да, конечно, поможем. Подумать только надо. Как? Подумать. Он где встречу назначил? В ресторане Адмиралтейский. Так. Эх, Гаи, пожаловала. Заходите, заходите. Тощ Волков. Здравиздоле товарищ мой. Так, все протоколы с вами? Да. Вот. Ага. Хорошо. Садитесь рядом. Вот сюда, да. И рассказывайте. Так, рассказывайте, какие машины, что, как? Все три машины ехали по проспекту Энгельса в направлении к центру города. Угу. Ага. Чёрной Волга, белые Жигули и Жигули тёмно-синие, белые. Да. да. Белый Жигулёнок больше всего пострадал. Он в коробочку попал. Так, так. Он и виноват больше всех, дистанцию не соблюдал. Э-э В чём дело, товарищ майор, есть ли не секрет? Да не секрет, не секрет. Ищем белые Жигули, сбившие человека на Приморском шоссе. А, да-да-да, я слышал. Товарищ Волков, а вам ничего не показалось, э, ну, странным что ли в этой аварии? Да нет. Не, что ж тут странно? В нашем деле каких только аварий не насмотришься. Хочешь знать, что говорит майор? Хм. Водитель Волги Кадымов очень важную фразу сказал. Какую? А. Очень важную. Ну, он сказал, что, увидев жёлтый, он начал тормозить ещё издалека. А белый Жигулёнок ехал далеко позади. Кадымов в зеркало его видел и видел, что он скорость скинул. притормозил, но ну. и всё-таки стукнул. Так, и знаете, как сказал Кадымов, деликатно врезался. Ага. Да. Так, значит, насколько я понимаю, если бы водитель белых Жигулей Асокин перед светофором скорость не сбавил, он бы сильнее разбил. Факт. А если он хотел скрыть старые повреждения. Таким и достаточно было и слегка тюкнуться. Да, вот только если серьёзную экспертизу провести. Вот об этом я сейчас и думаю. Так. Значит, Сокин Борис Дмитриевич проживает по улице Чайковского, дом 17, квартира 34. Преподаёт технологическом институте